Измученный мыслями такими, Станислав Леопольдович до самого утра проходил по Гоголевскому, до Гоголя и обратно, от Кропоткинской и обратно, до Гоголя и обратно. У метро торговали мороженым. стал в очередь, постоял с минуту, махнул рукой, отошел. Забавно все-таки ловить себя на человеческих желаниях. Съесть или выпить что-нибудь невозможно, ты тень. Но сильная штука, моторная память, М да, издержки контактной метаморфозы. Полное ощущение, просто жизнь, а не жизнь, что-то вроде ощущения, ощущение спящего. Именно так ведут себя люди во сне, когда все дается легко и нет ничего невозможного. Ночью за них живет тень. Тело безвольно, днем же наоборот. Тело живет, а тень безвольна. Ночь компенсирует день, день компенсирует ночь. Смерть компенсирует жизнь, жизнь компенсирует смерть. На этой тонкой компенсации и основан эффект контактной метаморфозы. Жизнь человека есть смерть. Смерть его тени. Смерть человека есть жизнь его тени, и сон человека есть жизнь его тени. И шагает по Гоголевскому до Гоголя и обратно живая тень мертвого человека. Но, Петр, где теперь дожидаться его? Здесь ли на бульваре, ли там ли у сокола? Впрочем, есть провидение, пусть оно позаботится обо всем. Петр... Скажу я ему. Тень, как дух, знает все. Плоть, как материя, ничего не знает. Тень, как дух, не ветшает. Плоть, как материя, изнашивается. Он поймет меня. Он один поймет меня, и пусть хоть в нем одно восстановится универсум. Он будет знать жизнь своей тени и вспомнит тогда, То, что так прекрасно сформулировано этим русским мудрецом Алманосовым, ничто не исчезает, все лишь трансформируется, только и требуется мостик от человека к его же тени, мостик с того света на этот, и как была бы прекрасна жизнь. Станислав Леопольдович опустился на скамеечку и не заметил рядом с кем. Сидели уже? «На этой скамеечке. Какая разница кто?» «Жизнь и без того прекрасна!» Услышал Станислав Леопольдович, взглянул на соседа и невесело улыбнулся. «Это вы!» — сказал он без удивления. «Опять вы! Опять!» «Надоел я вам!» — улыбнулся сосед по скамеечке. «Ну что вы! Нисколько!» «Вы, значит, все-таки убеждены!» что жизнь прекрасна даже в полном неведении, именно в полном неведении она и прекрасна, откликнулся сосед с поспешностью и горячностью и смутился не то поспешности, не то горячности и объяснил, видите ли, дорогой вы мой, только полное неведение готовит почву для случайности и кому к не вам это знать? «Самое замечательное в жизни и есть то, что все или почти все в ней происходит случайно, прелесть новизны, извинить за выражение, каждый витальный цикл, новый набор случайностей, какой же тут может быть опыт? Господи, зачем я все это вам говорю? Ведь я-то только предполагаю, а вы знаете, вы побывали уж там, должны быть, понимаете». я понимаю». Но иногда, часто, как бы сказать, почва уходит из-под ног, знания с неточными. А вы так уж уверены, что вам нужны точные знания? Что человеку вообще нужны точные знания? Например, знание того, что Бог есть, и есть, стало быть, кому предъявлять претензии. А посмотрите, маленькое сомнение, крохотное, и вот ж непонятно. Кто виноват в том, что все вот так вот, а не иначе? Бог или ты сам? Или Он, Он, тот прохожий человек? И тысячу раз, тысячу раз был прав Христос, если бы хоть у кого-нибудь из нас набралось сверхсгорчичное зерно, мы могли бы горы двигать. Но горы стоят на месте, а люди сомневаются, тем и живут. Ведь должны же горы стоять на месте». Точное знание — конец мира, а жизнь так дается на пробу. В одном витальном цикле одно, в другом — другое. Да вы правы, правы. Но для того, чтобы рассуждать, как вы, надо знать про тени. Вот вам повезло, вы знаете, вам известно, например, что такой витальный цикл. Известно, но, признаться, сомневаюсь и я. Я знаком с прекрасными людьми, утверждающими, что нет никаких теней. Нет, и нет, Атлантид. И представьте себе, люди эти живут в согласии с собой. И они тоже правы. И они тоже правы, и вы правы, и все правы. Серьезно повторил собеседник. Однако, кажется... — С вами хотят познакомиться, — сказал собеседник. — Эта дама в третий раз проходит мимо нас, и я подозреваю, что она сумасшедшая. Держитесь, милый человек! И собеседник исчез мгновенно, как не было. И подпорхнула к Станиславу Леопольдовичу дама. — Да. В лакированных туфельках по слякоти с лакированной сумочкой неуместнейшим образом театральный в пальтице выцветшим в прошлом веке с рыжим мехом диковинного животного но наверное когда то красиве наверное когда то очень красивая вы ради бога простите меня станислав Леопольдович заунывал сразу «Меня зовут Эмма. Эмма Ивановна. Да, Эмма Ивановна Франк». «Что само по себе очень приятно, Станислав Леопольдович. Видите ли, в чем дело? Меня зовут Эмма Ивановна Франк». Второй круг начался немедленно. «И это дает мне право? Нет, простите, я хотела сказать, и сбилась, и замолчала, и казалась навеки. Это дает вам все права. В самом деле, очень любезно, я не знаю, с чего начать. Это странно, то, что я намерен вам сказать, и, может быть, способно произвести такое дикое впечатление, ужас. Как-то даже немножко перепугался Станислав Леопольдович. Но я скажу, с вашего позволения, вчерашней ночью я видел вас во сне. Именно меня? «Спасибо, конечно. Не перебивайте, умоляю вас. Разумеется, это выглядит, но ну, в смысле, там, знакомство. Так я не преследую этих целей, клянусь вам». «Верю», — присягнул Станислав Леопольдович. «Да мы с вами не в том возрасте, чтобы дама сочла необходимым обидеться. Это вы, может быть, не в том возрасте, а я, извините, в том самом, в котором нужно». В общем и целом прошел испуку спуск Станислава Леопольдовича, а дама была, в конце концов, смешной и, как бы это обозначить, прелестной. Нет, прелестную. Простите меня с огорчительностью даже исправился Станислав Леопольдович. Выпрощены. Так вот я видела вас во сне и очень хорошо запомнила. Не стану скрывать, во сне вы произвели на меня удивительные впечатления, а на и на Просто сказала Эмма Ивановна Франк: вот террас. Кажется, начинался роман. Я должна рассказать вам о себе и о вас, как это неожиданно. Выслушайте меня по возможности молча. Я весь внимание. Спасибо. Меня зовут Эмма Иванна Франк. Эмма Иванна Франк. Я уже никогда не забуду этого имени. С тоской подумал Станислав Леопольдович. Я живу здесь, неподалеку. А певица. Я пела, пою. Через час, например, буду петь. Я пою в одном вокально-инструментальном ансамбле. Он называется Счастливый случай. Прекрасно, правда? Там милые мальчики и девочки, они разрешают мне спеть два-три романса за вечер тут в одном ресторане. И знаете ли, у меня есть публика. На меня идут, я пользуюсь некоторым успехом, да, но кроме этих мальчиков и девочек, я не говорю, конечно, о поклонниках, что о поклонники? так вот, кроме мальчиков и девочек этих, у меня никого нет. Одна я, прежде жила я с подругой, она умерла год назад, и ли, рак, теперь я совсем одинока, уже у меня не было никогда, по моей вине, разумеется. Знаете почему? потому что давно, в юности, а, впрочем, не так уж и давно, я придумала себе образ. Не смейте, умоляю вас. Ни в каком случае, незаметно умирая от смеха, заверил Станислав Леопольдович, образ человека, которому я могла бы подарить свое сердце. Я никогда не встречала этого человека, но терпеливо ждала, я ждала всю жизнь. Это вы. Вы удивлены? Ничуть. Сделался вдруг серьезным Станислав Леопольдович, потому что так оно и бывает, так и есть, усугубила Эмма Ивановна Франк. «Сначала я увидела вас во сне и считаю своим долгом рассказать вам, да, там во сне вы произносили речь об эволюции человека, да, я весь день пыталась вспомнить, однако тщетно, зато вспоминаю другие какие-то подробности сна». Там была долгая жизнь, у меня и у вас, общая, потому что ты то сделала, этого не стало, то есть жизни не стало общей, да, но после, после, а сначала она была, и забавно из нее вспоминаются вещи, всякие сеты вышивала.